Глава четвёртая. Как горящая солома. Прекрасная белокурая девушка проезжает мимо на старом велосипеде. Подъем на мост довольно крутой, и ей приходится сильнее нажимать на педали, отметил венгерский писатель Дьордь Конрад летом 1999 года, сидя в открытом амстердамском кафе. Полногрудая, крепкая женщина невозмутимо катит мимо. С ней ее близнецы. Один ребенок сидит на велосипеде спереди, а другой сзади. Девочка лет десяти стоит на багажнике велосипеда, держась за плечи отца. Теперь она выше его. Она приплясывает и складывает из пальцев букву ВИ. То, что нидерландцы поголовно ездят на велосипедах, связано с географией страны и города. Ровные дороги, узкие улицы, почти полное отсутствие крутых подъемов и холмов. Но Конрад обнаруживает за подобным пристрастием определенную философию. Это полезно для здоровья, дешево, не загрязняет окружающую среду. Все транспортные средства равноценны, кстати, и люди тоже. Здесь можно переходить на красный свет. К правилам так называемого преимущества относятся гибко, и никому не приходит в голову нестись по улице как сумасшедший. Не обязательно всегда придерживаться общепринятых правил. Достаточно взаимопонимания, пока участники дорожного движения сохраняют довольно благоразумие, чтобы обращать внимание друг на друга. То, что здесь наблюдал Конрад, Я специально пишу в прошедшем времени, так как этот феномен постепенно исчезает. Было классическим нидерландским отношением к законам и правилам, которое определяется словом терпимость вплоть до попустительства. Это гибкая система неписанных правил, основанная на понятиях "давать и брать", используемая согражданами между собой. Но характерное также для отношений между гражданином и государством система существования которой возможна при условии признания всеми лежащих глубже ценностей. Она может действовать только в обществе, где есть полное согласие, часто даже не сформулированное, по поводу этой системы ценностей и кроме того, где каждого можно в разумной мере призвать к ответу за возможное нарушение. Другими словами, В стране достаточно закрытых провинциальных городов. Нидерландское уголовное право признает терпимость к нарушениям правил в форме так называемого принципа целесообразности. Государство имеет право преследовать нарушения закона, но, в противоположность многим другим странам, не обязано это делать, особенно если средства преследования сочтут хуже преступления. Например, по отношению к проституции или употреблению легких наркотиков. Такой подход не связан с кроткими настроениями 60-х годов XX -го века. Его корни надо искать в XVI столетии. Тогдашнее городское уложение требовало, например, чтобы содержательниц борделей живыми закапывали в землю. Но на практике на некоторых улицах подобные заведения спокойно разрешались. А тот, кого ловили в других местах, обычно просто платил судебному приставу фиксированную сумму. Такая же практика существовала по отношению к нарушениям некоторых правил в сфере религии. нравы были в известной мере свободными, и в этом страна напоминала форпост Скандинавии. За два столетия до Конрада Скандально известный венецианский волокита Джакомо Казанова уже восхищался спокойной независимостью, с какой амстердамские женщины шествовали по улицам. Утратив дар речи, он сидел в карете наедине с красавицей Эстер Хофт, дочерью одного из отцов города, и девушка подарила ему целомудренный поцелуй в губы. Она поступила бы так и в присутствии отца, смеялась красавица. Люди были трезвыми и практичными, и в области права торговый дух тоже главенствовал над догматизмом. Коллегу купца не спешили заковывать в железы, будь он хоть язычник, хоть мусульманин. В своем так называемом террасном социологическом исследовании нидерландских велосипедистов Конрад указал на еще один нидерландский феномен, укоренившуюся тягу к равенству, которое рассматривают не только как добродетель, но и как долг. К тем же, кто пытается всех очаровать, относятся с недоверием. Нормой является здоровая критика, а не почитание. Высоким деревьям достается много ветра, говорят нидерландцы. А здесь часто и сильно дует. Приезжим всегда бросается в глаза, сколько энергии нидерландцы отдают своим домам, с какой заботой и гордостью ухаживают за своими маленькими бюргерскими крепостями. В архитектурном облике редко встречаются намеки на дворянские замки и поместья. В Нидерландах всегда существовал двор, даже при Статхаудерах во времена республики, но придворные не определяли стандарты жизни. не говоря уже о том, чтобы напыщенное дворянство диктовало норму в культуре, архитектуре и кулинарии. Классической можно считать историю о маркизе де Спиноле и дипломате Ришардоте, которые в 1608 году в составе официальной испанской делегации направлялись в Гаагу, чтобы вести переговоры с нидерландцами по поводу первого перемирия. По дороге они увидели Как компания из человек десяти высаживается из простой лодки на берег, садится в траву и начинает угощаться хлебом, сыром и пивом, причем у каждого своя порция, которую он принес с собой. От крестьянина они к своему удивлению узнали, кто это были. Это члены сената, наши независимые господа и наставники. Короче, Делегация, с которой испанцы в последующие несколько недель должны были на равных вести переговоры, в Нидерландах господствовала система ценностей, в которой на первом месте стояли не честь, происхождение, манеры или престиж, а деньги. И с такой кальвинистской культурой денег не очень-то гармонировало стремление слишком высоко высовывать голову на покосе. Излишняя самонадеянность вызывает зависть. и раздражает бога. Это чувство равноценности, гражданской самодостаточности определяло политические взаимоотношения внутри республики. Оно доминировало в отношениях между аранскими и такой мощной городской державой, как Амстердам, но в более широком смысле. Вышесказанное характеризует также связи центральной гаагской власти с различными провинциями. После ряда столкновений в 1650 году юный статхаудер Вильгельм II сделал даже безрассудную попытку вооруженным путем овладеть Амстердамом. Все партии осознали, что они неразрывно связаны между собой в хрупкой государственной системе, которая может существовать только при условии, если все конфликтующие стороны готовы никогда не доходить до крайности. Так появилась система управления, многим казавшаяся слабой, которая держалась на компромиссах и диалоге, но на практике часто срабатывала вполне адекватно и гибко. Она не подавляла гражданина, как это делали многие королевские бюрократии, но делала его союзником. Она сочетала в себе известную меру центральной власти со значительной степенью городской и региональной автономии и тем самым предполагала, что решения должны формироваться в том месте, которому лояльно большинство граждан, то есть в их родных городах. Общенациональные связи были еще слабыми. Нидерландский гражданин чувствовал себя прежде всего амстердамцем или фризом, или зеландцем, или лейденцем, Признание многообразия интересов и мнений. Также и в этом отношении придавала республике собственную почти демократическую динамику, которая, не будучи ограниченной королевскими капризами, могла свободно реализовываться. Оборотной стороной являлось то, что трудно было разрубать узлы, и что формирование решений по делам, в которых сталкивались различные интересы, происходило крайне медленно. Особенно это было заметно в области национальной обороны и водного хозяйства. Республика так и не смогла создать вооруженные силы, соответствовавшие ее экономическому положению. И только к середине XIX века наконец-то появилась возможность приступить к рассмотрению серьезной гидротехнической проблемы разрастания озера Харлем-Мермер. А давайте-ка Нанесём визит в Амстердам того времени в дом одного из предков прекрасной Эстер Хофт, благородного любителя искусств, Питера Корнелсана Хофта. Сейчас вечер 20 февраля 1640 года. Канал Кайзерграхт покрыт льдом. В большом зале пылает камин, щедро льется вино. Столы должно быть ломятся от таких блюд, как лещ на вертеле, курица, жареная с апельсиновыми корками, фаршированный устрицами каплун, запеканка из телячьих языков, молочный поросенок, фаршированный сливами и гвоздикой, и, возможно, какое-нибудь огромное кондитерское чудо в качестве главного блюда. Короче говоря, Все экзотические яства из кухни Амстердама XVII века. На вечере музицируют. Беседа само искусство полна остроумия, поэзии и игры слов. Почему я вызвал в воображении этот милый вечер, состоявшийся так давно? Прежде всего из-за представленного здесь общества. Редко собиралось вместе так много носителей славных амстердамских имен, как в тот вечер. Разрешите представить: высокоучёные Герард Фосс и Каспер Барле, католический поэт и по совместительству торговец с щуками Йост Вандервондел, потрясающие сестры Анна и Мария Тессельхазе. страптивый художник, архитектор и пьяница, Якоб ван Кампен, и наконец, секретарь принца Константейн Хейгенс, композитор, поэт, изобретатель и вообще гений. Примечание. Традиционное написание этой фамилии у нас Гюгенс. Конец примечания. Это была элита культурной жизни города. И сам праздник, наверняка, был особенным. Некоторые участники писали о нем с таким восторгом, что даже пять с половиной веков спустя до нас долетают искры. Константин Хёгенс должен был на следующий день отправиться в далекое путешествие на санях через замерзшее озеро Харлем-Мармейер, там сейчас находится аэропорт Схип-Холл, в Гагу. Но когда он собрался удалиться, ему это не удалось. Семь дам, став в круг, помешали ему уйти. Происшествие вдохновило гостей на несколько творений, созданных по данному случаю. Якоб Ван Кампен, достав свое перо, набросал эскиз этой сцены. Барле написал стихотворение о рисующем Ван Кампене. А Хюгенс, как и Тессльсхаде, описал ситуацию в эпиграмме. К чему лицемерить? Хотят принудить мою волю, а я бы так хотел лишиться сил. О нет, моя воля только недовольство против семи воль. Не обладает сейчас никакой силой воли. Да. Было время Этот вечер был таким крохотным, мимолетным мгновением в истории, о котором впоследствии думают, а ведь это была высшая точка. Только в 1648 году будет официально подписан мирный договор с Испанией, но фактически восстание победило. Амстердамская торговля имела гегемонию почти во всех частях света. Деньги и люди стремились в город. Вокруг его центра вырыли целое кольцо каналов, по их берегам выселись сотни купеческих домов, один красивее другого. Город рос невиданными темпами. Нидерланды стремительно развивались, превращаясь в белую ворону Европы. Британский историк Прайс сравнивает рассказы иностранцев, посетивших молодую республику в впечатлении молодых европейцев, впервые увидевших Америку. Все казалось знакомым, но было чуть-чуть иным, даже сбивало с толку. Политические дискуссии, мерзкая религиозная терпимость, невиданная степень урбанизации, новый гуманизм в Европе, которая в то время была по большей части консервативной, в некоторых вещах республика была традиционной, Но в экономической и социальной структурах Нидерланды намного опередили Европу. Или, по словам Прайса, это был маленький, опередивший свое время форпост капитализма в Европе, которая на остальной своей территории в основном оставалась еще средневековой. Внутри городских стен Амстердама возникла в определенной мере самостоятельная культурная жизнь. Рене Декарт Отец современной философии нашел в Амстердаме покой и свободу, чтобы создать школу. Джон Локк напишет здесь позже свои Эпистола де Толерантиа, письма о веротерпимости. Барух де Спиноза, проживавший по соседству с Рембрандтом, сформировал здесь свой взгляд на проблему существования или отсутствия истинной религии. и на необходимость толерантного государства, которое не вмешивалось бы в религиозные вопросы. Гости, присутствовавшие на вечере в феврале 1640 года, тоже были художниками, и поэтами, интересы которых не ограничивались пределами своей страны. Они говорили, даже писали стихи на латыни. Они знали последние французские песни, Были информированы о последних английских изобретениях, о шикарной испанской моде, о современной итальянской архитектуре. Они переписывались с учеными всей Европы. Будучи республиканцами, они не входили непосредственно в международный круг монарших дворов, но в своей среде они тоже создали некий аналог придворной культуры, манеру общения, где обходительность остроумия и знание изящных искусств задавали тон. Амстердамский Меркатор Сапиенс, идеальный просвещенный купец, должен был уметь, как и европейский придворный, вращаться в высших кругах. Но он должен был также быть остроумным, уметь в любой момент блеснуть пикантной историей, каламбуром, эпиграммой или веселой песней. Примечание. Меркатор Сапиенс. Торговец разумный. латинской. Конец примечания. Однако, спустя всего 10 лет, уже станут заметными первые признаки упадка. Британцы в результате нескольких войн лишат страну господствующего положения на океанах, а в злощастный 1672 год Молодая республика Едва не прекратит своё существование после совместного нападения Англии, Франции и епископств Мюнстера и Кёльна. Но в тот зимний вечер 1640 года на мгновение всевозможные невидимые нити протянулись отовсюду из Европы в дом на Амстердамском канале, где они проявлялись в мелодиях песен цитатах и шутках, которыми сыпали гости, в новостях, которыми они обменивались, в жажде знаний Фосса и Барле, в представлениях Ван Кампена и Хёгенса о симметрии и совершенных пропорциях. За две недели до этого город Амстердам принял решение заменить старое ветхое здание ратуши на новый дворец, который будет больше и роскошнее всех светских построек. в низинных землях. В тот вечер Ван Кампен еще не знал, какая судьба его ждет. Он станет великим архитектором, автором великого чуда. Ратуша будет воздвигнута на площади Дам и будет до наших дней господствовать в сердце города, станет действительно величайшим и важнейшим зданием славного нидерландского золотого века. И в то же время этот республиканский городской дворец должен был отражать идеалы того общества в деталях и больших линиях, как сочетание бюргерского своеволия и подчинение божественному порядку. Строительство было, как это часто случается при таких амбициях, сплошным мучением. Здание задумывалось как статусный символ респектабельности, Но в то же время оно должно функционировать как центр управления городом международного значения. Ван Кампен, строптивый и резкий, должен был неоднократно переделывать свой изначальный проект из-за тяжких времен. Летом 1653 года, спустя менее пяти лет после заключения мира с Испанией, молодая республика впервые ввязалась в конфликт с англичанами. Было принято решение отстроить ратушу лишь наполовину и отказаться от двух верхних этажей. На чертежах видно, как боролся Ван Кампен, чтобы включить в новый проект высокий, крытый гражданский зал. В феврале 1655 года неожиданно снова вернулись к старому плану ратуши. В ответ Якоб ван Кампен покинул город. Немного позже 13 сентября 1657 года он скончался. Но до того, в его отсутствии, 29 июля 1655 года наполовину законченное творение было торжественно освящено. Йост Вондал сравнивал это здание в тот летний день с невестой, которая гордая и богатая, Готовая к танцам в своей прекраснейший день, красуется сидя на подушке. Прошло, впрочем, еще полвека, прежде чем чудо было полностью закончено. Только к вечеру проводов старого 1705 года была завершена последняя роспись потолка гражданского зала. Позже это здание также станет ареной исторических событий. В первые полтора века своего существования оно невообразимым образом совмещало в себе ратушу, здание суда, центрального банка, главного бюро полиции, художественной галереи, совета по защите детей, арсенала, бункера командования, изолятора предварительного заключения, налоговой инспекции и еще многого другого. Практически здесь были собраны все тогдашние функции власти. Это был город в городе, с гражданским залом в качестве рынка, места встреч, а горы в буквальном смысле этого слова. Вместе с тем это был типичный республиканский центр власти. После ранней смерти Вильгельма II долгое время в стране, кроме Фрисландии и Кронингена, вообще не было статхаудера. Только в злощастный 1672 год решительный Вильгельм III, который позже стал королем Англии, смог все таки взять власть в свои руки. Когда Нидерланды при Наполеоне на некоторое время оказались под властью Франции, и император в конце концов назначил своего брата Людовика королем, все это республиканское величие обрело диаметрально противоположную функцию. Здание стало королевским дворцом, и это было той ценой, которую пришлось заплатить Амстердаму за право называться столицей. Вновь вокруг здания возникло, казалось, неразрешимое напряжение между идеалом и реальностью. Если хоть одно здание в Нидерландах обладало королевским обаянием, то это был, конечно, дворец на площади Дам. Несмотря на то, что у него отсутствовал, например, монументальный вход, но одновременно он упрямо был и остается служебным зданием XVII века, которое с большим трудом могло и может удовлетворять тем особым требованиям, которым должен удовлетворять дворец. Его первая обитательница королевского звания, приемная дочь Наполеона, Гортензия де Богарне, сразу после въезда назвала свои новые покои, украшенные фризами с белыми и чёрными мраморными черепами, просто дворцом инквизиции. Ни жилище не выглядело столь уныло, и она была права, поскольку здесь размещались судебные залы, где иногда оглашались даже смертные приговоры. Позже здание тоже оставалось долгое время дворцом, но теперь уже для оранских качестве их Амстердамской резиденции. Ныне оно используется прежде всего во время государственных визитов и других королевских торжеств. Здесь устраиваются также лекции, концерты, дискуссионные встречи. Большую часть года оно открыто для посетителей. А если женится принц или выходит замуж принцесса, Тот церемония происходит в гражданском зале. Здание пережило ту же смену вещей, что и страна. Старая ратуша родилась из чувства величия и гонора, который можно считать почти королевским. В то же время это типично гражданское здание. Начиная с XIX века, оно было призвано играть важнейшую роль в жизни монархии в качестве дворца. Кроме того, оно получило престижный национальный статус, в связи с чем утратило свою естественную функцию в городской жизни. Возвращение в старое качество со временем стало невозможным, да и городское управление совершенно изменилось. Это можно назвать вечной трагедией городского дворца. Он всегда колебался между двумя мирами: